Фредерик Олсен. Конец цепи. Роман. Перевод со шведского Петрова. Москва. ЗАО Издательство Центр Полиграф. 2015 год. Категория 16+. Часть первая. Четырёхзначная основа. Ничто никогда не заставило бы меня вести дневник. События нанизываются одно на другое. Время идёт. Жизнь начинается, продолжается, заканчивается. И ничто из всей этой бессмысленной чехарды событий не станет лучше, если фиксировать их на бумаге. а когда-то потом смотреть, что же ты там накропал. В один прекрасный день все закончится, и мне уж доподлинно известно, что, когда земля с шумом обрушится на деревянную крышку, под которой будет покоиться мое бренное тело, ни один дьявол не захочет прочитать, чем, собственно, я занимался в какой-то богом забытый понедельник в марте. Ничто не заставило бы меня вести дневник, кроме одного понимания того, что скоро не останется никого, кто сможет прочитать его. Вторник, 25 ноября. В воздухе кружится снег, и ужас у всех в глазах.